Глава 65. Армина Паскаль, что же делать? Нужно помочь ему и прекратить это безумие! Взвизгиваю, бросаюсь к двери, когда обезумевшие оборотни вступает в схватку. Фамильяр хватает меня за край футболки и тянет обратно, не давая выскочить на улицу. Мне не нужно читать его мысли. По глазам пса и так понятно, что он всеми лапами за то, чтобы я не лезла и позволила двоепостасным самим разобраться. Но это никогда не закончится. Никогда! И если пострадает Дамир, то, боюсь, обычным проклятием ордена уже не отделаться. Только собираюсь приказать Паскалю бежать на помощь волкам, как дверь распахивается и в гостиную входит он. Вожак, лидер и на самом деле несчастный мужчина, который, к сожалению, разучился радоваться тому, что имеет, а имеет Аргон на самом деле очень много, и я сейчас не о власти или деньгах говорю. Пока имеет. Мой фамилья раскаливается и готов броситься на вошедшего оборотня, но я кладу ему руку на спину, чтобы утихомирить. Аргон ненавидит меня. Ненависть сочится из каждой его поры и заполняет пространство густым запахом отчаяния и желания уничтожить, причинить неимоверную боль. И от этого у меня во рту проступает горечь. Злоба сделала из некогда красивого жизнерадостного мужчины хмурую тень. И я сейчас уже сомневаюсь, что эта тень способна мыслить здраво, услышать мои слова и понять их. «Здравствуй, Армина!» – произносит так, будто я немощная букашка, над которой мужчина уже занес свой огромный грязный ботинок, чтобы раздавить. «Здравствуйте, Аргон!» – отвечаю не менее холодно. «Ты довольна тем, что сейчас происходит?» «А вы? Испытываете ли вы удовольствие, глядя на то, как страдают ваши близкие?» отвечая вопросом на вопрос и вздрагивая, когда с улицы доносится жалобный скулёж одного из волков. Я не знаю, кому именно сделали больно, но магия реагирует на это и рвётся наружу, чтобы защитить тех, кто, вопреки всему, встал на мою защиту. Аргон нервно дергает плечом и на пару секунд в его глазах вспыхивает испуг. Оборотень, в отличие от меня, видимо, прекрасно различает голоса своих родных, даже когда они в волчьем обличии. «Мы можем всё это прекратить», «Отдай книгу и откажись от магии». Упорно стоит на своем. «Зачем вам книга? Гримуар не подчиняется оборотням. В ваших руках это не более, чем бесполезная груда пожелтевшей бумаги». Вскрикиваю, а сама поглядываю в сторону окна, потому что звуки борьбы немного поутихли или просто отдалились. «Я сохраню тебе жизнь, Армина, даже несмотря на то, что в твоих венах течет кровь мерзкой гадины, обрекшей мой вид на страдания» потому что мой сын признал в тебе свою истинную пару. Но для этого ты должна оборвать связь с магией, ибо Оборотень никогда не продолжит свой род с ведьмой». «Ах, вот оно что! Чистота крови!» «А вам не приходило в голову, что волки неспроста издавна начали выбирать себе пару не среди своих, а? Может, высшие силы напротив хотят разбавить вашу чрезмерно высокомерную кровь, за которую Орден так трясется?» Гневно выпаливаю, понимая, что Тианита и Спирана были не единственными влюбленными, которым помешали быть вместе. «Верни книгу и помести магию в камень», — продолжает гнуть свою линию Аргон, а я начинаю подозревать, что в его тело тоже кто-то подселился. «Но нельзя же быть таким упертым бараном!» «Зачем вам книга?» «Дамир испортил тебя, но я уверен, что придет время, и предки пошлют нам еще один шанс на исцеление». От подобных заявлений щеки вспыхивают огнем от смущения и возмущения. Во-первых, я не считаю, что меня испортили, а во-вторых, это совершенно никого не должно касаться. «Исцеления не будет, пока вы и все те, кто вам подчиняется, продолжат вести себя, как одичалые и злобные твари!» — вскрикиваю и делаю пару шагов в сторону главы Ордена, оказавшись к нему максимально близко. «Только вы виноваты в том, что потеряли, и продолжаете терять!» «Заткнись, маленькая дрянь!» рычит в ответ, до да хруста стискивая кулаки. «Я покажу, чего вы лишились из-за страха и мании преследования». Усмехаюсь, решив направить бурлящую магию внутри себя на то, чтобы напомнить Аргону, какова была его жизнь и во что он собственноручно ее превратил. Мужчина не успевает возразить, прежде чем я касаюсь ладонями его плеч. «Не так давно мне удалось проделать подобное с Азерпиной, думаю, получится и с Аргоном. Главное – переместиться в нужные промежутки времени». Мы с Аргоном несемся сквозь время и пространство, а я продолжаю мысленно умолять высшие силы показать мужчине те события, которые на самом деле помогли бы ему опомниться, вспомнить, что на самом деле ценное и важное в жизни любого существа. Через пару секунд оказываемся в уже знакомом мне прекрасном лесу, где счастливая Вилма прогуливается под руку со своим истинным. Мужчина смеется, целует свою любимую в щеку и нежно гладит ее округлившийся животик. Сознание Аргона больше не сопротивляется мне. Оборотень, поджав губы с тоской, смотрит на события из своего прошлого и будто не верит, что это было на самом деле. «Если родится девочка, то назовем ее Владлена. Красивое имя, правда, Ар?» переполненная лишь положительными эмоциями, говорит Вилма и мечтательно закатывает глаза, вероятно, представляя своего ребенка уже не в животе, а на руках. «Я чувствую, что первым у нас родится сын. — вскрикивает молодой Альфа и подхватывает свою жену на руки, чтобы закружить туфтанцы. — Совсем скоро ты подаришь мне наследника, любимая. Наш Дамир вырастет достойным мужчиной, станет нашей гордостью, нашим истинным смыслом жизни. Я безгранично счастлив. Аргон протягивает руку, желая коснуться прошлого, но это, увы, невозможно. Силуэты влюбленных начинают расплываться, и нас перебрасывает в то время, когда глава Ордена уже стал счастливым отцом. Мужчина заботливо качает младенца на руках, тихо напивая ему колыбельную, и от этого зрелища у меня все сжимается внутри от тоски и боли. «Я люблю тебя, сынок. Люблю больше жизни и никому никогда не позволю причинить тебе и твоей маме вред», — шепчет, укладывая уже спящего Дамира в кроватку, а настоящий аргон схлипывает и плюхается на колени, виноват, опуская голову. «Да». Тяжелее всего признавать свои ошибки и выполнять давно забытые обещания. «Прошу, прекрати!» – умоляет, но я чувствую, что это не все, что оборотню нужно вспомнить. Картинка снова меняется, и теперь Дамир уже не младенец. Он неумело делает свои первые шаги под четким контролем своих родителей. Аргон счастлив и очень гордится своим сыном. Он смеется, подхватывает мальчика на руки и несколько раз подбрасывает того в воздухе, на что Вилма взволнованно переминается рядом, готовая в любой момент подстраховать своего мужа. И снова поцелуи, слова о любви и ощущение безграничного счастья. Еще скачок, и перед глазами уже огромный темно-серый волк, который мчится по коридору, везя на своей спине визжащего от восхищения Дамира. «Стойте! Не так быстро!» — с криками бежит следом Вилма, и я понимаю, что внутри женщины уже зарождается новая жизнь, хоть еще совсем крохотная. Аргун тоже это чувствует и снова пытается коснуться лица своей женщины, когда та, немного запыхавшись, облокачивается о стену и кладет ладонь на еще плоский живот. «Я был так занят!» Она приготовила праздничный ужин, чтобы сообщить о беременности, а я... Схлиповый Аргон и вцепляется пальцами себе в волосы, в то время как кадр из прошлого снова меняется. «Нам нужно больше пространства, нужны новые территории», молодой Альфа измеряет комнату шагами, когда, как Вилма, робко сидит на кровати, не решаясь начать разговор. «Милый, столовая прислуга накрыл для нас стол. Есть прекрасный повод». «Какой к черту стол, Вилма? Прекрати уже витать в облаках и стань, наконец, стойким, кем являешься!» Грубо рявкает мужчина, и оборотка находит в себе силы сдержать слезы. «И кто же я, Аргон?» – холодно спрашивает, и я буквально вижу, как между двумя влюбленными начинает вырастать стена обид и непонимания. «Ты моя женщина, жена Альфы, которая должна заботиться о благополучии стаи вместе со мной. Из волчицы ты превратилась в сопливую няньку, которая своей неуемной заботой превращает сына в тряпку». «Да как ты смеешь?» Вскрикивает, но голос звучит сипло. «Сестер Ковена становится с каждым годом все больше и больше. Могущество Верховной растет, и мы должны это остановить!» — орет Аргон, словно обезумел. «Мы должны лишить их силы, лишить возможности размножаться. Нашему виду придет конец, если хоть один волк, не приведи великие предки, признает в одной из порождений дьявола свою пару». Арго, напомнись, это не ты. Старейшины заморочили тебе голову. Но послушай, любовь прекрасна в любом своем проявлении. Остановись, пока не поздно. Мир огромен, и места в нем хватит для всех! Подскакивает к мужчине Вилма и старается обнять, но Альфа слишком взбудоражен и, скорее всего, напуган тем, что может потерять свою власть. Прекрати позорить меня, Вилма, и сына, оставь в покое. Теперь его воспитанием и тренировками займется Арс. Но останешь вмешиваться, вообще лишишься возможности видеться с ним. Я хочу, чтобы мой сын вырос достойным оборотнем, а не сердобольной тряпкой, как его мать. Честно, смотреть на подобное отношение крайне неприятно, и будь у меня такая возможность, я бы надавала этому напыщенному альфы хороших оплеух. Но, к сожалению, мне позволено лишь смотреть, без возможности вмешиваться или что-то исправлять. Аргон из настоящего времени никак не комментирует свое поведение. Кажется, что он попросту в шоке и до конца не верит, что был таким мудаком. Вилма обиженно отворачивается от мужа, чтобы скрыть свои слезы, а Альфа направляется к двери, которая в свое время распахивается, и в комнату вбегает маленький, еще ничего не знающий о жестокости, Дамир. Мальчик по привычке хочет запрыгнуть к отцу на руки, но Аргон отталкивает его с недовольным рыком и, схватив сына за руку, куда-то его утаскивает. Пространство снова искажается, сменяя временной отрезок, но до слуха все еще доносятся горькие рыдания обиженной беременной оборотки, которая так и не сообщила мужу прекрасную новость. Мы снова перемещаемся в лес, где уже под яркими лучами солнца одиноко гуляет Вилма. Ее живот уже невозможно не заметить, как и то, что в душе женщины больше нет былой легкости и счастья. Там невыносимое, терзающее одиночество. Милая... «Моя ванильная луна», — шепчет Аргон, и наши с ним астральные проекции вышвыривает из видения, возвращая обратно в реальность, которая ничем не лучше прошлого. Я отшатываюсь в сторону, испытывая слабость, и Паскаль спешит подставить мне спину для опоры. Не знаю, сколько прошло времени, но надеюсь, что не очень много, иначе может оказаться слишком поздно. Ведьмы не собирались нападать на Орден Аргон. Верховная так же, как и вы, боялась и просто хотела сохранить территорию Ковина в целости. «Обстоятельства заставили вас поддаться ненависти, и маховик трагических событий был запущен. Не знаю, какие разногласия с Азерпиной были у старейшин, но на них вины в случившемся не меньше, чем на ней. Выдыхаю, пока Аргон пытается прийти в себя после недавних потрясений. Без сомнения, тяжело видеть свои действия со стороны, тем более, когда ты не в силах что-то изменить, но всегда есть шанс избежать проблем в будущем, опираясь на прошлые ошибки». Я... Хрипло начинает аргон, но не успевает договорить, потому что громкий душераздирающий волчий вой, пропитанный болью, заставляет нас вздрогнуть и понять, что произошло что-то очень плохое. Глава ордена бросается на улицу, и я спешу следом, мысленно умоляя всех богов о том, чтобы все обошлось. Сердце в груди замирает от страха, но я запрещаю себе впадать в панику, блокирую голову от плохих мыслей ровно до того момента, как выбегаю на улицу, где земля уже приобрела алый оттенок, а воздух насквозь пропитался запахами крови и паленой шерсти.